Глава 12. Ульяна. Сегодня состоится наша последняя встреча с Владом. Последний секс, последний шанс зачать ребёнка. А потом мы расстанемся и больше не встретимся. Я ведь пообещала Алексу, не могу его подвести. Встреча с мужчиной, от которого я мечтала родить ребёнка, начинается с простой фразы. "Они всё узнала" и выставила меня за дверь. Она требует развода? Сердце неприятно ёкает. Я никогда не дам ей развод. У нас дети и совместное имущество. Мы не составляли брачный договор. Всё принадлежит нам обоим. А делить наследство своих детей я не намерен. Молча слушаю мужчину. Я не буду обсуждать с собой развод. Свою жену она неприкосновенно, даже сейчас. Неожиданно Влад вскидывается на меня и отвечает грубо. Надеешься, что Аня простит тебя? Зная ее, сомневаюсь. Если она по характеру как ее брат, то прощения тебе не будет. Звук шаркающей молнии бьет по нервам, приводит меня кинуть в замешательстве. Я пытаюсь с Владом серьёзно поговорить, а он думает только о сексе. Уля. Наши с тобой отношения не про поговорить. Мы не друзья, а любовники. Так что раздевайся. Тебе же нужен ребёнок, не мне. Влад сбрасывает с себя всю одежду, ложится в постель. Нет. Уже не хочу, застёгиваю блузку. У тебя же овуляция. К чёрту её, как хочешь. Я здесь переночую. Идти некуда. Ложимся с Владом на одну кровать на отдалении друг от друга. Каждый думает о своём, а потом засыпаем. С утра прошу Громова отвезти меня на работу. Соглашается, молча отвозит. Останавливает машину у автобусной остановки не доезжая до больницы. Шифруется, хотя теперь смысла нет. Пока. Тянется ко мне, целует в щёку. Пока. Чуть отстраняюсь, принимая поцелуй холодно. Я тебе ничего не должен. Ты сама отказалась от дальнейших встреч. Ты мне ничего не должен. Мы в расчёте. Ульяна, всё нормально? На работу опоздаешь? Влад наклоняется и сам открывает мою дверь. Иди. Пока. Снова прощаюсь. На этот раз со своей надеждой завести ребёнка. Выбираюсь из машины, поспешно цокая каблучками к высотному зданию городской. Пока иду, думаю об Ане, что она сейчас чувствует, как ей плохо. Она ведь беременна и несчастна впервые осознаю свою страшную ошибку зачем я замутила всю эту аферу хотела по-лёгкому получить ребёнка надо было всего лишь поехать в медицинский центр акушерства выбрать донора заплатить деньги мне бы провели процедуру экстракорпорального оплодотворения вели бы мою сложную беременность от нуля дородов. Зачем я выбрала для исполнения своего плана чужого мужчину? Зачем? Нет оправдания моему поступку. Я видела и чувствовала в мужчине огромный потенциал неудовлетворённого мужика с высокой конституцией. Как говорят психологи в простонародии, Кабеля. Влад лежал в платной палате один обдавал меня горячими взглядами, обжигающими моё тело, и я повелась. Громов чувствовал меня, я его. К дню выписки между нами образовалась невидимая связь. Ровно через 2 недели после выписки Влад ждал меня в автомобиле у ворот больницы. Он подарил мне охапку лилий и довёз до дома. Так закрутился наш роман убоги. Как случилось так, что я красивая, умная, уважающая себя женщина стала любовницей, превратилась в тень Ани. Как чувство стыда поглощает всё моё существо. Стыдно перед дочкой, перед неродившейся дочерью Ани. Наши отношения с Владом были ущербны. По своей сути и только сейчас я осознала, что пошла не той дорогой к своему счастью. О чём я думала? Как собиралась смотреть в глаза своему ребёнку, рождённому от Влада. Ульяночка, женская заботливая рука касается моего плеча. Кто тебя обидел? Не меня, это я и обидела. Ладонью растираю слёзы по лицу. Меня поглощают боль, слёзы, безысходность падаю в тёмную пропасть. В ординаторской переодеваюсь, и тут ко мне обращается Ася. Уля, есть запасной тампон. Тянусь к тумбе, протягиваю ей последний. Задумываюсь, считая дни. Задержка, только не это.